Мари Кальбер, служащий Байонского банка, приходится взять им ювелиру Гамильстеру, которого ограбили до последней изумрудной нитки и который, не выдержав потрясения, повесился. Слишком уж много повешенных и слишком много доносов. Ой, только не говори мне, что графы де Рубервали — доносчики, любовь моя. Это плохое слово, которое я тебе не прощу. В любом случае, целая династия проходимцев. «Или достопочтенная семья с глубокими банковскими традициями. Это как посмотреть». «Она что? Ну, я хотел сказать, Мари Кольбер нашей Терезы». «А вот здесь мне придется тебя разочаровать, Бенджамин». То, что она рассказала, должно было, по идее, меня обрадовать. Но вот загвоздка. Не пойму, почему я испытал жуткое разочарование». Наш Мари Кольбер — великое исключение из этого правила. Исключение, опровергающее это правило. Да что я говорю. Исключение, которое целиком и полностью отменяет это правило. Уничтожает это правило. Наш Мари Кольбер просто святой. Начиная с удостоверения члена общества по оказанию первой помощи, полученного в 12 лет, до благотворительных акций, которые он проводит во всех горячих точках помогая жертвам стихийных бедствий и экономических эмбарго, столь многочисленным в конце XX века. Он выглядит более чем безупречно и выделяется на фоне других благодетелей примерной скромностью и по-настоящему эффективной благотворительной деятельностью. «А что насчет повесившегося братца?» «Депрессия. Я отыскала его лечащего врача. Незадолго до того дня, когда он покончил с собой, его бросила жена». Это был влюбленный мужчина, как и ты, Бенджамен. Так значит, Мари Кольбер самый, что ни наесть настоящий святой. Он Само милосердие. Результаты следствия предпринятого ходушем привели к тому же результату. Ты проигрываешь по всем фронтам, Бен. Симон отыскал эту китайскую парочку. Все так и было. Тереза дала им выпить любовного зелья и спасла семью от развода. Министр, ну, хозяин этого лакея, сам лично не ходил к твоей сестренке, Но он и правда послал к ней Мари ольбера, когда тот чуть было не свихнулся после смерти своего братца. С тех пор прошло уже больше года, и за это время, насколько я знаю, ни один политик, ни один представитель ни нынешнего, ни прошлого, ни будущего политического режима не приходил к Терезе. Что касается жалования Терезы, то она, как обычно, берет за свою работу или жрачку, или отрезы тканей, или какие-нибудь безделушки. Но чаще всего вообще отказывается от вознаграждения под предлогом, что ее занятие мол не в том, чтобы косить бабки, а в том, чтобы приносить их тем, кто в них нуждается. Она утверждает, что только доброта позволяет регенерировать дар ясновидения. Ну, как тебе, Бен? Она так и сказала, клянусь. А те, кто берет загадания слишком много монет, не иначе, как шарлатаны. Потому что от жадности они слепнут и будущего видеть не могут. Знаешь, Бен? Надо все-таки признать, что ее наука пользуется большим спросом на рынке. И прости меня за выражение, поскольку это касается твоей сестрички. Но уверяю тебя, если как следует разработать эту жилу, можно склепать себе яйца из чистого золота. Она занимается всеми видами пророчества, от простого ясновидения до предсказаний с использованием особых снадобий, включая гадания на картах, гадания с помощью волшебной палочки, хрустального шара и не забывая еще про хиромантию, магнетизм, гадание по-китайски, оно же и дзин, на кофейной гуще, чтение судьбы по песку, ракушнику, руническим письменам и еще столько, что устанешь перечислять. Короче говоря, хватает для всех этнических групп, что живут в Бельвиле. Но это еще не все. Держись крепче за стол. Мы сидели за столиком в ресторане у Амара. Рядом с нами старик Семель поглощал свой обычный кускус с мергезом. Кускус — арабское блюдо, приготовляемое из манной крупы, подается в качестве гарнира к овощным, мясным или рыбным блюдам. Мергез. Североафриканское блюдо — колбаска из говядины и баранины с пряностями, обычно поджариваемая на гриле. — Почему ты отказываешься верить в гадания, Бенджамин? — спросил он, пока Хадуш переводил дух. — Я, например, хожу к Терезе на консультации каждую неделю, и мне всегда это помогает. Я с горечью подумал о Семеле, о его кускусе с Мергезом. Пиджачки, пиджачке, больше похожем на половую тряпку, в его дырявых башмаках. Интересно, как бы он выглядел, если бы консультации у Терезы ему не помогали? И вообще, задумался я, куда катится наш проклятый век? Куда нас всех занесет, если Тереза заложит динамит под последний бастион человечества, который и так вот-вот впадет в иррациональный транс? Семель продолжал одаривать меня своей старческой улыбкой. «А ты знаешь, что она пригласила меня быть свидетелем на ее свадьбе?» «Я уж был собрался поздравить его, как он добавил, так и светясь от счастья». «Так что меня будут показывать по телевизору». «Как по телевизору?» «Разве Тереза тебе ничего не сказала? На свадьбу прибудет телевидение, и нас будут снимать. А на следующий день, в воскресенье, покажут передачу о свадьбе Терезы». И нас всех тоже покажут. Меня, других ее клиентов, всех приглашенных на свадьбу. Что? Семель подвинулся ко мне поближе. Его глаза излучали не просто ангельский, а архангельский свет. Это все задумано ради помощи бедным, Бенджамен, а также ради шлюшкиных детишек, что воспитываются у жервезы в плодах страсти. «Судя по ходуша, в ту минуту физиономия у меня была что надо». <свят> «Да, братишка, намечается великая благотворительная свадьба. На такие события телевизионные камеры слетаются как мухи, особенно тогда, когда безработных в стране становится все больше и больше». Племя малосенов не приглашено на торжество, а мы сможем посмотреть свадьбу Терезы на следующий день по телевизору, собравшись воскресным вечером перед ящиком в тесном семейном кругу».